Василий Панфилов. Без Отечества. Пролог. Остановив поезд на полустанке перед Выборгом, финские таможенники весьма бесцеремонно вывели из вагона всех пассажиров вместе с багажом, начав устраивать нас в живую очередь. Полустанок небольшой с бетонной платформой, несколькими строениями и грунтовой дорогой, обочины которой засажены чахлым, но аккуратно подстриженным кустарником. на котором кое-где виднелась редкая, скукожившаяся, пожелтевшая листва. спину бьет порывистый ветер, иногда срывается дождь или мокрый снег, мироощущение подстать погоде. Никто из нас ничего не понимает, от чего настроение в толпе скачут зайцами, петляясь самым причудливым образом. Но, как это всегда бывает, некоторые спешат высказать свое мнение, выплеснуть его из помойного ведра в собственном сознании на окружающих, окатив как можно больше народа. — Это большевики! — с крикушеским надрывом вещает пристарелый господин в дырявых галошах, подрагивая реденькой седой совершенно козленой бородкой, не скрывающей скошенного безвольного подбородка. — Я вас уверяю! — В чем именно он уверяет и кого, я так и не понял. У козлобородого господина тотчас заклинило что-то внутри, и он так и остался стоять, подрагивая бородкой, и раз за разом уверяя окружающих в том, что это большевики. Вскоре выходящие из вагонов пассажиры оттеснили его, и толпа, прежде толкавшаяся на бетонном пятачке, пришла в движение. Финские солдаты в форме русской императорской армии, но с нарукавными шевронами молодой республики, придали этому броуновскому движению вектор, и мы, подобно овечьей атари, потянулись к отдельно стоящему домику, украшенному большой свежей вывеской, Почему-то только на финском. «Таможня! Таможня!» — махал рукой рыбоглазый фин в партикулярном платье в сторону домика. «Там!» К нему тут же начали подтягиваться с вопросами пассажира, но рыбоглазый, замечательным образом не понимая русского языка, все твердит. «Таможня! Таможня! Там!» «Нет, господа, я решительно не приемлю. Астматически пыхтит позади меня интеллигентного вида немолодой мужчины с терной окладистой бородой, тянущий свои чемоданы волоком по весенней грязи». «Какая-то чухна, а «Нет, я...» Подхватив потертый, но еще добротный чемодан желтой кожи в левую руку и, сахвояш в правую, обгоняю его по обочине, по самой щиколотке врезая в вязкую весеннюю грязь, перемешанную с хрустким литком. Тяжелая поклажа сразу оттянула руки, заныли связки и плечи, но лучше уж так, чем стоять потом в очереди на сыром ветру. Сатана Перкелли, ругнулся, пробегающий мимо фин, прикладом винтовки, отпихивая гружную даму со шляпными коробками, шерстывавшую посреди дороги с тем неторопливым курортным достоинством, которое в данный момент выглядит скорее издевательством. «С дороги, Рюся!» Не оглядываясь, он тяжело потрусил конец состава, где пассажиры все еще выгружаются из вагонов. «Хам!» — голосе дамы не больно, возмущение. «Павлик, сделай же что-нибудь, ты же мужчина!» как ты можешь спокойно смотреть как оскорбляет тую супругу в ее голосе нотки зарождающегося семейного скандала павлик низкорослый лысеющий мужчина с потным лицом английского бульдога бросил быстрый взгляд в спину ударяющемуся фину только втянул голову узкие жирные плечи и смолчал крепче цепившись с чемоданы нет я решительно дама возмущена и это возмущение настолько наглядно что буквально электризует воздух Голова ее артиллерийской башни, возвышающейся над меховым воротником, ворочается по сторонам, а несколько заплывшие единистые глаза, будто корабельные орудия, наводятся на цель. «Молодой человек, вы...» Прохожу мимо, старательно игнорируя даже не просьбу, а требования дамы остановиться и помочь слабой женщине с поклажей, чухной и вообще решить ее проблемы, ведь я же мужчина. Слышу свой адрес нелицеприятное, но да и черт с ней». Оскальзываясь попеременно то на грязи, то на осколках льда, иду в голову зарождающейся очереди, выстраивающейся возле небольшого домика, стоящего чуть в стороне от железнодорожных путей. Выборг виднеется где-то на горизонте. Да и он ли это? Черт его знает. Право слово. Дурацкая ситуация. Почему? Зачем? Наверное, у финнов есть резон поступать именно так. Но, сдается мне, резон этот насквозь попитан тем мелким национализмом, в котором очень мало национального патриотизма и очень много торжествующего мещанства. Порывистый сырой ветер быстро выстудил философские мысли из моей головы, а грязь, норвящая забраться в ботинки, свела их к самому, что не на есть приземленному. Через несколько минут я оказался в голове очереди. Впереди меня несколько потрепанных жизнью и алкоголем господ в Статском, два офицера со спортными погонами и ожесточенными лицами людей, обиженных на весь мир разом. И молодая некрасивая пара, постоянно переговаривающаяся тем шепотом, который слышен за несколько метров. Очередь тянется удручающе медленно, и чтобы хоть как-то занять себя, украдкой разглядывая стоящих впереди, пытаясь разгадать их. Занятие это одновременно увлекательное и немного постыдное, но это хоть как-то скрашивает томительные ожидания, заставляет отвлечься. Знобит. Вроде и одет достаточно тепло, по погоде, но потряхивает вполне ощутимо. Ни не то нервы, ни не то простуда решила вдруг напомнить о себе. «Заходи!» — внезапно манит меня, выглянувший из двери фин «Позвольте!» — возмутился один из господ в статском, сливаясь на хорецет. «Я, почти тузо, насекся под взглядом Фина и, котнул жалваки, ожог меня ненавидящим взглядом. Я же, как человек в некотором роде бывалый, отмолчался, и, подхватил багаж, шагнул в распахнутую дверь, из которой пахнуло теплом, табаком, и тем кислым казенным запахом, что возникает в присутственных учреждениях, будто по мгновению волшебной палочки. В помещении жаркое, несколько тесно из-за избытка мебели, совершенно неподходящей для таможенного пункта. Вся она производит впечатление трофейной, уместной скорее в кабинете товарища министра. Массивный письменный стол красного дерева, совершенно не подходящий к столу письменный шкаф, роскошные кресла, богатые стулья, как бы не от гамса, и тут же полки иструганных досок, плохо окрашенный облезлый пол и чахлого вида фикус в старом глиняном горшке. Смеются. Наверное, не надо мной, а если и да, то и черт с ними. Глава таможенного пункта, плотный белесый фин под со знаками различия, поручик развалился на кресле самым похабным образом. Хохочет, не закрывая рот, шутит с подчиненными на финском и подписывает бумаги, старательно не глядя в мою сторону. Финны громко хлопают дверьми, громко говорят, необыкновенно отчетливо щелкают каблуками, козыряют перед лицом начальствующим и так же громко не замечают меня. Все это похоже на какой-то дурной самодеятельный спектакль. Оглушительно тикают ходики, минута тянется за минутой, все же хлопают двери, козыряет эфрейтор, а поручик таможенной службы шутит, хохочет, небрежно подписывает бумаги и демонстративно не замечает меня. Тик-так, каждая секунда кажется вечностью. Стоять вот так, мука но жду. Наконец, тот самый ефрейтор, такой подобостасный и услуживый с командиром, манит меня рукой в другую комнату, где разум преображается во властного и свирепого начальника. Раздевайся, и брежно приказывает он, нетерпеливым жестом показывая на ветхий стул, куда можно сбросить одежду. Рядовые уже копаются в моих вещах, открыв чемодан и бесцеремонно вытихнув вещи на нечистый полк. Мне не полагается ни коврика, ни какой-либо тряпочки, стою обнаженным прямо на холодных и стоптанных сапогами досках. Несчадно дует из окон, мои вещи на полу, и финские солдаты небрежно ворошат их, наступая безо всякого стеснения на сорочки и носовые плотки. Не положено. Взгляд юриэтора прикован к маленькой бронзовой нифе славной скорее натуралистичной эротикой, нежели художественными достоинствами, конфискованно. Он уставился на меня, ожидая возмущений и споров, но я смолчал. Короткая зубастая улыбка и шуточка на финском с мешки рядовых. Одеваюсь. Меня торопят, и вещи в чемодан я закидываю, как есть, навалом. Нет времени даже отряхивать их после финских ботинок и сапог. С трудом затягиваю ремни на раздушенномся чемодане, застегиваю саквояж и накидываю на плечи пальто. «Ступай!» И неврежная отмашка рукой. Снова шуточка, очевидно, про меня — И я выхожу из таможни с противоположной стороны. Ботинки не зашнурованы, пальто расстегнуто, а сорочка, кажется, надета наизнанку. Во рту вкус полыни и унижения, и одновременно облегчения. Ну, здравствуй, Европа.